Глава 49. Бриджит. Остаток дня и ночи мы провели в моей комнате, выходя наружу лишь за едой, но на следующее утро реальность вступила в свои права, и мне пришлось вырваться из объятий риса. Несмотря на эйфорию из-за победы, оставалось решить одну большую проблему. Я не могла себе позволить отвлекаться на это до голосования, но теперь пришло время посмотреть правде в глаза. Рис остался в спальне, а я ждала в гостиной посетителя. Раздался стук в дверь, и показалась голова Микаэлы. «Ты меня звала?» «Да. Садись, пожалуйста». Она вошла и плюхнулась в кресло рядом со мной. «Я ужасно хотела поговорить, но вчера ты не отвечала на звонки. Полагаю, ты была занята?» «Но боже, голосование! Мы должны отпраздновать. Это Уди...» «Почему ты слила мои фотографии в прессу?» Я пропустила любезности и сразу перешла к сути. Невозможно терпеть светские беседы, пока над нами висит пресловутая туча. Я говорила спокойно, но мои ногти вонзились в диванную подушку, оставляя крошечные вмятины. Когда Рис рассказал мне, я не хотела верить, и в глубине души надеялась, что он не прав. Но бледное лицо и испуганные глаза Микаэлы говорили сами за себя. «Это правда». Предательство вонзило острые когти в мое холодное спокойствие. У меня было немного друзей в Эльдоре, только знакомые и люди, которые лепли ко мне из-за титула. Но настоящих друзей не было, только Микаэла всегда была рядом, и я ей доверяла. «Я... я не понимаю, о чем ты», — пробормотала Микаэла, избегая смотреть мне в глаза. «Компания, где раньше работал Рис, отследила твой IP-адрес по фотографиям. Бывший босс Риса, Кристиан, оказался компьютерным гением, и Рис попросил его помочь установить личность информатора. «Я уже несколько недель знала про Микаэлу, но приходилось притворяться, что ничего не случилось до сегодняшнего дня. Если королевская карьера не задастся, я всегда смогу раскрыть актерские таланты». Микаэла открыла рот, закрыла и снова открыла. «Я думала, что помогаю тебе», — тихо призналась она. Она сказала... Это поможет. Я знаю. Когти предательства впились глубже. Кристиан нашел интересные сообщения, когда просматривал переписку Микаэлы с Дейли Ти. И они ошарашили меня не меньше, чем открытие, что технические фотографии отправила Микаэла. Да, идея принадлежала не Микаэле. Но от этого не становилось легче. Ей следовало думать своей головой. Я услышала еще один стук. Войдите. Я не сводила взгляда с Микаэлы, которая выглядела так, словно хотела упасть на кушетку и больше никогда не вставать. Вошла Элин, аккуратная и ухоженная в белом костюме и туфлях лодочках. Ее взгляд скользнул по Микаэле, прежде чем остановиться на мне. Вы просили зайти, Ваше Высочество. Да, мы обсуждали просочившиеся фотографии меня и Риса. Наконец я оторвала взгляд от подруги, бывшей подруги. И встретилась с холодными синими глазами Эллен. «Может, вы что-то об этом знаете?» Эллен не была дурой. Она сразу уловила намек, но к ее чести притворяться и оправдываться не стала. «Ваше Высочество, я просто хотела помочь», — сказала она, коротко вздохнув. «Отдав прессе мои частные снимки?» «Чем это могло помочь?» «Это были не частные снимки», — В ее тоне промелькнуло раздражение, а совершенно невинные фотографии с возможным подтекстом. Я бы никогда не отправила ничего действительно компрометирующего. Но если бы я этого не сделала, вы с мистером Ларсоном продолжили бы действовать безрассудно, и всплыло бы нечто более скандальное. Это был лишь вопрос времени. «Не думайте, будто я не замечала, что вы двое пытались скрыть у меня под носом. Я проработала здесь столько лет отнюдь не благодаря наивности. Черт! Следовало предвидеть, что Эллин догадается о нашем романе. Она права. Мы были беспечны, слишком увлечены друг другом, чтобы принимать обычные меры предосторожности. Но это не оправдывало ее действий. А видео? Несколько недель назад я, наконец, рассказала Рису про видео, С приема Николая. Он расстроился, что я так долго держала это в секрете, но поскольку последствий не возникало, со временем остыл. Но попросил Кристиана выяснить, кто его прислал, и когда я узнала, что видео тоже дело рук Элин, то чуть не упала со стула. Сюрпризы не прекращались. Взгляд Микаэлы метался между мной и Элен. Какое видео? Мы проигнорировали ее, пристально глядя друг на друга. «Установка камер в частном доме — преступление», — сказала я, «особенно в частной королевской резиденции». Князь Николай знал о камерах. Эллин даже не моргнула. Начальник службы безопасности убедил его установить скрытое наблюдение, пока идет ремонт. Слишком много наемных работников. Это была мера предосторожности. Я сделала паузу, переваривая информацию, а потом добавила. «Шантаж тоже незаконен». «Я вас не шантажировала и никогда не стала бы этого делать», — Эллин нахмурилась. «Я отправила видео, надеясь, что оно убедит вас разорвать отношения с мистером Ларсоном. Когда это не подействовало, пришлось слить фотографии. Тебе не следовало этого делать. Для начала могла бы просто поговорить со мной», — холодно сказала я. «Для секретаря по связям с общественностью ты не слишком искусна в общении». Это бы ничего не изменило. Вы упрямы, Ваше Высочество. Сказали бы, что все кончено, и вернулись бы к нему. Мне пришлось вас принудить. Кроме того, репортер Дейли Ти, которому мы отправили фотографии, уже рыскал в поисках компромата. Охрана обнаружила его на территории. Он был довольно настойчив, будто им двигала личная неприязнь». Элин наклонила голову. «Ханс Нильсон, бывший сотрудник National Экспресс. Не припоминаете?» «О, да!» Ханс — папарацци, чью камеру Рис разбил на кладбище в прошлом году. Видимо, он продвинулся по карьерной лестнице и затаил обиду. Я вспомнила о нем несколько недель назад, когда Рис рассказал, что, похоже, кто-то обыскивал его гостевой дом. Бьюсь об заклад, это был Ханс. Тогда мы с Рисом еще не были вместе, и Эллен не наняла фотографа, чтобы за нами следить. «Но Эллин я ничего говорить не стала. В любом случае фотографии его удовлетворили, и копать дальше он не стал», — продолжила Элин, не дождавшись моего ответа. «Должна сказать, ваша пресс-конференция была весьма вдохновляющей, и вы с мистером Ларсоном добились успеха. Вчерашнее голосование стало большой победой, так что вопрос исчерпан». Забавно, что теперь она называла пресс-конференцию «вдохновляющей», хотя сначала закатила из-за нее жуткую истерику. «Вопрос исчерпан?» — повторила я. «Эллен, ты действовала за моей спиной, устроила скандал и втянула Микаэлу». Микаэла, которая наблюдала за нашей перепалкой, вытаращив глаза, опустила голову. «Мне требовался посредник, чтобы не отследили». Эллен глубоко вздохнула. «Честное слово, ваше высочество, план сработал. Я скормила прессе небольшой скандал, чтобы они не разнюхали более крупный». «Я защищала королевскую семью. Это всегда было моей главной задачей. Возможно. Я выпрямила спину. Я ценю твою многолетнюю службу семье, но, боюсь, нам пора расстаться». Микаэла пискнула, а с лица Элен схлынула вся краска. «Вы увольняете меня? Вы не можете меня уволить. Его Величество дал мне право вносить любые кадровые изменения, которые я сочту нужными», — закончила я. Я крепко прижала руки к бедрам, чтобы они не дрожали. Эллин была одним из старейших сотрудников дворца, и я всегда ее немного побаивалась. Но хотя она отлично справлялась с внешней частью работы, мне требовался человек, который будет работать со мной, а не действовать за моей спиной и пытаться диктовать условия. Ты переступила границу дозволенного и утратила наше доверие — мое и короля. Эрин вцепилась в телефон, костяшки ее пальцев стали белее костюма. Наконец она сказала: «Как пожелаете, я освобожу кабинет до конца недели». У нее под глазом дернулась мышца, но в остальном она никаких эмоций не проявила. Что-нибудь еще, Ваше Высочество? Проворно и эффективно до самого конца. Нет, ответила я, испытывая странную меланхолию. Мы, с Эрин. «Никогда не были близки, но наступил конец целой эпохи. Вы уволены». Она коротко кивнула и вышла. Эллен не любила драмы и знала меня достаточно хорошо, чтобы понимать, когда я настроена решительно. «Ты тоже», — обратилась я к Микаэле. «Бриджит, клянусь, мне нужно все обдумать». Может, когда-нибудь я ее прощу. Но предательство было еще свежо, и пока никакие слова не смогут приглушить эту боль. Не знаю, сколько именно времени мне понадобится, но оно мне сейчас нужно. Справедливо. У нее задрожал подбородок. Я правда пыталась помочь. Элин была так убедительна. Когда она сказала, что между вами с Рисом что-то происходит, сначала я даже не поверила, но потом вспомнила, как вы друг на друга смотрите, и тот случай. Когда ты долго не открывала дверь кабинета, все совпало. Она сказала, что у тебя будут большие проблемы, если...» «Микаэла, пожалуйста». Я прижала пальцы ко лбу. Голова болела почти так же сильно, как сердце. Если бы я была прежней Бриджит, возможно, я бы закрыла глаза на ее проступок, но больше я такого допустить не могла. Я хотела окружить себя надежными людьми. Не сейчас. Микаэла тяжело сглотнула, Ее веснушки ярко выделялись на бледной коже и ушла, больше не пытаясь оправдаться. Я резко выдохнула. Разговор оказался короче, но тяжелее, чем я ожидала, даже после нескольких недель мысленной подготовки. Наверное, невозможно полностью подготовиться к увольнению одного из самых старых сотрудников и одновременно к прощанию с одной из самых старых подруг. Я услышала, как сзади подошел Рис. Он не стал ничего говорить, просто провел ладонями по моим плечам, массируя большими пальцами мышцы. Я надеялась, ты ошибся. Я уставилась туда, где сидела Микаэла, не в силах отделаться от ощущения, что меня предали. «Принцесса, я никогда не ошибаюсь». Я хихикнула, немного сняв напряжение. «Могу припомнить несколько случаев». «Да, например». С веселым видом уточнил Рис. Я понизила голос, изображая его. «Во-первых, я не лезу в личную жизнь клиентов. Я здесь, чтобы защитить вас от физического вреда, и точка. Не чтобы стать вашим другом, поверенным и так далее. Так мои суждения остаются беспристрастными». Я вернулась к обычному голосу. «Ну как? Удалось, мистер Ларсон?» Он перестал массировать мои плечи и обхватил шею. Мой пульс подскочил, когда он нагнулся, и его губы коснулись моего уха. Смеешься надо мной? Вам уже требуется повторный урок, ваше высочество? Напряжение дало еще одну трещину. Возможно. Может, вам стоит освежить навыки преподавания, мистер Ларсон? Подыграла я. Уроки должны длиться дольше пары часов. Еще один смешок вырвался, когда Рис подхватил меня и повернул лицом к себе а я обхватила его за шею и талию. «Я понял, что ты станешь проблемой, как только тебя увидел». Он сильно сжал мою задницу, но пристальный взгляд серо глаз оставался мягок. «Ты сделала то, что следовало, принцесса». Несмотря на грубую интонацию, это короткое предложение утешило меня лучше, чем целая речь, произнесенная любым другим человеком. «Знаю». Я прижалась к нему лбом но здесь так мало людей к кому я могу обратиться и я только что потеряла двоих все менялось слишком быстро что то радовало а что то нервировало в любом случае я едва поспевала у тебя есть я знаю повторила я на этот раз мягче хорошо и для протокола губы риса изогнулись в легкой улыбке я счастлив что ошибся к черту невмешательство. «Только не в твоем случае. Я хочу быть в твоих мыслях, в твоем сердце и в твоей душе, как ты в моей. Ты и я, принцесса». «Против всего мира», — закончила я. Стеснение в груди больше никак не относилось к Элен или Микаэле. «Верно. Ты никогда не будешь одинока, принцесса», — прошептал он мне в губы. «Помни». «Мы еще не отпраздновали вчерашнюю победу официально», но когда Рис поцеловал меня, я поняла. Нам не нужны ни шампанское, ни фейерверк. Нам всегда было лучше всего просто вдвоем, без помпезности и церемоний, а лучший праздник — отсутствие нужды скрываться. Ни стыда, ни вины, ни предстоящего голосования, ни жестких разговоров с друзьями и сотрудниками. Только мы. Больше ничего не нужно.